глаза фон так распахнулись мгновенно а улыбка медленно стала сходить на нет ты в своем уме тебе там медом намазано ты самый везучий молодой изгой которого я только видела за все время зачем тебе это скажем так мне в срочном порядке необходимо оттачивать свои навыки подмигнул я ей из объятия оголенной девушки и начиная надевать на себя свое снаряжение что приютилось на эту ночь в углу в пятне оттачивать навыки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 Надо же потешил мое мужское энго и достоинство. ухмыльнулся с весельем я, разглядывал лучающуюся от довольства хенгу. Закончил с экипировкой за пару шагов оказался рядом с девушкой и с нежностью клюнул ту в щеку. Но ты и сама еще тот огонек. Так что если хочешь, можешь меня дождаться, и мы продолжим. Ее улыбка после моих слов стала еще шире. Молодой и юный, а как умеешь обнадеживать взрослых женщин?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 И он в извечных сумерках пятна из-за своих темных крон и таких же темных искореженных стволов и искрюченных корней казался единым целым со всепоражённой местностью. «Твою мать, низги не видно!» — прошептал совсем тихо Лене, когда мы решили сделать небольшой привал. Хоть глаз выколи. «Это кольцо темного причастия, что окружает серединный сектор. По слухам, именно оно образует блокирующий барьер». Так же шепотом заговорил наш бестиарий на ножках.